Глава 4. Как триггеры прошлого влияют на отношения? Чем глубже мы уходим в тему отношений, тем больше понимаем, насколько это сложный механизм. Создать формальные отношения, где каждый выполняет бытовые обязанности и отыгрывает роль, очень просто. Но построить по-настоящему счастливые и зрелые отношения — огромный труд. Два взрослых человека, которые... Внешне кажутся стойкими и сильными, внутри — ранимые и хрупкие. И это не зависит от пола. У каждого есть свои болевые точки. Порой мы сами не знаем, где они спрятаны. Мне часто пишут, что я делала не так, почему я не могу построить отношения, почему я расстаюсь с мужчиной ровно через три месяца после знакомства. Наше сознание — это то, как мы мыслим, Головой вы понимаете, что хотите отношений, и готовы к ним. Кажется, все должно быть хорошо, но есть еще и подсознание. Подсознание — это как раз та область, где наше сознание не работает. Проще говоря, это наша внутренняя память. Приведу простой пример. В детстве маленькую Женю окружила и испугалась стая лающих собак. А в этот момент тело девочки сжалось от страха, по щекам текли слезы, а ужас парализовал так, что она не могла даже пошевелиться. Прошло много-много лет, и девочка Женя стала сильной, взрослой женщиной, которая ничего не боялась. Но только заслышав лазь собак, она автоматически съёживалась, поглощённая тем самым страхом из-за далёкого детства. При этом... Сознанием она четко понимала, что собака далеко, и она в безопасности, но тело помнит все. Оно продолжало испытывать тоже парализующий ужас. Глубоко в подсознании осталось то воспоминание и та реакция на лай собак. То же происходит и в отношениях. Головой вы хотите любви, а подсознание боится. И чаще всего вы даже не помните почему. Давайте немного отвлечёмся и поговорим о стрессе в отношениях. Да-да, именно о нем, Ведь один телефонный разговор может резко перевернуть ситуацию и настроение. Мы уже по телефону чувствуем, что-то случилось. По звуку ключа в двери понимаем, какое у партнера настроение. Иногда новости застают нас врасплох, ситуация вводит в ступор. Стресс это особая реакция организма на что-то новое и неизвестное. Если событие повторяется, наш организм перестает воспринимать его как стресс. Настоящий стресс — всегда напряжение. Он мобилизует все ресурсы нашего организма, чтобы адаптироваться к новому сценарию. Если ситуация кажется опасной, мы реагируем стрессом. стрессу. Он всегда связан с прошлым опытом. Чем мы старше, тем богаче наш прошлый опыт и фантазия. Эмоциональный стресс запускает тревога. Тревога и страх — это не одно и то же. Тревога — размытое состояние без конкретного понимания, о чем я тревожусь, будто про все сразу. Страх про что-то конкретное. Сначала приходит тревога, потом наделяем её смыслом, затем мы уже можем сказать, что это страх. Есть страх прошлого а есть будущего. Но страх всегда родом из прошлого, а значит, мы можем не переносить его в будущее. Помню, как ко мне на прием пришла очень милая девушка Карина. На дворе стоял чудесный зимний день. За окном светило солнце, и снег не просто падал, а валил огромными красивыми хлопьями на радость детворе и на печаль дворника я стоял у окна своего кабинета, наслаждаясь снегопадом и вспоминая детство. Санки, горки и снежки. Как веселым ребенком я озорничал на улице с мальчишками и девчонками, играя в царя горы, и приближалась новогодняя пора. Вдруг в дверях моего кабинета появилась взъерошенная девушка и с порога просто выпалила. «Терпеть не могу Новый год!» Вроде праздник, а вроде и нет. У каждого, конечно, свои отношения с этим праздником. все идет из прошлого. Новый год — это ведь детский праздник, сказочный, праздник волшебства и надежды. Те, у кого он был счастливым, несут эти частички радости и уюта, запах хвои и волшебное пыльцо новогодней сказки в взрослую жизнь. Те, у кого он окрашен горечью, или его не было вовсе кому родители передали такое настроение часто не любят новый год и все что с ним связано они словно гринч укравшие у себя чувство праздника смогут ли они создать сказку для своих детей и полюбить новый год вместе с ними или так и закостенеют как замороженные сосульки я думаю это возможно если рядом партнер с другим опытом который Своим теплом и любовью покажет новые отношения и вовлечет их в состояние праздника. Так вышло, что у Карины Новый год ассоциировался с кошмаром. Родители выпивали и заставляли ее развлекать гостей. Каждый раз она с ужасом ждала наступления новогодней ночи, прежде в своей комнате. Однако взрослых это лишь подзадоривало. Они насильно вытаскивали Карину и сажали за стол с нетрезвыми дядями и тетями, что по пьяни донимали ее расспросами, пытались щекотать и трогать, заставляя рассказывать стихи сквозь слезы. Когда все заканчивалось, ее отпускали спать, она тихо плакала под одеялом, мечтая о том, чтобы этот Новый год поскорее закончился. Утром не было ни подарков, ни приятных слов. Никто не обращал на нее никакого внимания. С детства праздник означал страх и унижение. Карина не могла построить долгие отношения. Она либо расставалась с мужчинами перед Новым годом, либо провоцировала жесткие ссоры, лишь бы не встречать его вместе. За две недели до праздника она познакомилась с замечательным парнем. Они разъехались на каникулы по своим планам. Карина выдохнула. Праздники закончились, роман закрутился стремительно. Все страхи остались позади. Шли месяцы. Они наслаждались обществом друг друга, строили планы. Все было идеально. Пока не приблизился следующий Новый год. Карину охватил ужас. Она любила этого мужчину, но страх был сильнее. Чем ближе к 31 декабря, тем сильнее росли ее напряжение, раздражение и нервозность. Она видела, как... Снова рушит все и не понимала, что делать. Он же, наоборот, с вдохновением рассказывал о празднике, о своем детстве, семейных традициях. Он мечтал создать такое же волшебство для их будущих детей, когда вся семья собирается за столом и разговаривает, все смеются, дурачатся и поздравляют друг друга. А на утро думая, что взрослые еще спят, дети выбегают из комнаты и тихо-тихо крадутся к ёлочке подарками. Обнаружив под елочкой подарки в обертках, они весело и шумно их разворачивают, подсматривая, что за подарку другого, думая, что все это родители не видят. Они же с Кариной стояли бы в обнимку в дверях комнаты, умиляясь или помогая детям распаковывать подарки. Дальше они все вместе пошли бы завтракать, ведь это первое утро Нового года, проведенное вместе с семьей. Чем ярче он рисовал картины, тем страшнее было Карине. Она боялась не дать ему такую семью, не реализовать ожиданий, не суметь полюбить праздник. И вместо откровенного разговора со своим мужчиной об этих переживаниях она стала насильно глушить чувство любви к нему, отстраняться и проявлять холодность. Но ей очень повезло. Парень оказался наблюдательным. Он понял, ее состояние с чем-то связано, о чем она боится ему рассказать. Так Карина оказалась в моем кабинете. Найдя причину, мы смогли все изменить, остановить эмоциональную реакцию, которая начала создавать пропасть между ними. Она доверилась ему и все рассказала. Он не просто понял, он решил подарить ей праздник, которого у нее никогда не было, показать этот чудесный мир своими глазами. Он вовлек ее, чтобы она тоже принимала решение по выбору украшений, места и созданию уютной атмосферы. Этот Новый год они встретили вдвоем, наслаждаясь игристым, бенгальскими огнями и волшебной сказкой. А утром под елкой Карина нашла подарок — колечко и приложение руки и сердца. Я искренне рад за эту пару. Когда проекция прошлого топчет настоящее, партнеры видят друг друга сквозь запотевшее стекло. Они защищаются не друг от друга, а от старых ран. Поэтому простой разговор по душам может сотворить настоящее чудо. Увы, прошло всегда оставляет след. И порой, чтобы построить счастливое будущее, нужно точно знать, какого именно партнера мы хотим видеть рядом. И самое главное — зачем? Для чего нам отношения? ответ должен быть честным, и тогда можно двигаться дальше. Мы притягиваем людей в соответствии с нашим внутренним миром. Когда внутреннее находится в балансе с внешним, когда отпущены навязчивые установки и ограничения прошлого, когда мы научились любить себя, мы готовы к тому, что в нашу жизнь придет человек, с которым мы будем счастливы. Не потому, что он сделает нас счастливыми, мы не перекладываем на него ответственность за наше счастье, а потому что мы сами будем счастливы рядом с ним. И кто знает, может, видя ваше счастье, он также расцветет рядом с вами.